Глава 19. Через линию фронта. Линия фронта. Коли линия, это значит что-то непрерывное. Ну, такое она только в генштабе островов или города на карте обозначена. Карандашиком нарисовано. У островитян красным, у горожан синим. Так уж издавна повелось. Если теперь с небес на землю спуститься скажем, на уровень полка, то там линия фронта уже скорее пунктир напоминает. Еще и из-за корючек. В реальности же на театре военных действий дыр в ней больше, чем участков, которые воинские подразделения занимают. Надо еще учесть, что как солдатики, так и их командиры, там, где они находятся, гости. Раньше они в этих местах не бывали, всех ходов-выходов, Лазеечек и тропиночек не знают. Любой местный рядом с ними проскользнет. Туда-сюда сходит, а они и не заметят. На зеленой чаще только вдоль дорог воевали. В леса далеко не совались. Вот и ехали сейчас по лесной полузаросшей просеке на телеге дедушка Медведь и Алексей Найденов. Двое исхода у гостеприимного самогонщика остались и продуктом его головы свои правили. Подлечиться сейчас и Алексею с его спутниками было не лишнее. Головушки у них побаливали. Правильно бабушка медведя говорила, что хорошее похмелье семь дней. Жизнь прожила бабушка. Знала. «Зачем вчера так нарезались?» Травник тяжело вздохнул. «Вечером хорошо было, а сейчас что-то совсем не очень. Кто его знает?» просипел дедушка. Из-за вчерашнего пения он голос сорвал. «На, глотни!» Старик протянул медведю бутылку с прозрачным содержимым. «Не, перетерплю. Сейчас ветерком голову обдует». Ветерок и правду был хорош. Тучи на небе разогнал. Это замечательно. В предыдущий день направляющимся в город дождя хватило. Прополоскались до скрипа. «Где мы уже?» Найденов мутным взглядом окружающую действительность оглядел. В голове его сейчас молоточки постукивали. На свет смотреть было больно. Пить сильно хотелось. — Скоро к линии фронта подъедем, — ответил возница. — Еще немного подвезу, а через нее уж вам пешим ходом придется. По лесу ее минуете. Сказанное Найденова не обрадовало. Так лежал бы и лежал, подремывал. Пешим ходом. Нога еще побаливает. Хорошо сейчас на ногах сапоги, а то опять на сучок наслупишь Все, дальше сами. Возница с телеги спрыгнул, к лошадке подошел, что-то там в упряжи поправил. — Пошли, весельники! — дедушка задремавшего медведя в бок толкнул. — Что сразу и весельники? Не сплю я, не сплю! «Ох, головушка моя!» Сначала Алексею каждый шаг с трудом давался. Потом он разошелся, на ходу ему легче стало. «По сторонам посматривайте! Опять ведь куда загребут!» — напомнил старик своим спутникам, а не так давно и случившимся. «Не накаркай!» — медведь недовольно на дедушку посмотрел. «Нельзя плохое вспоминать. Нехорошая эта примета». На этот раз все обошлось без неприятных неожиданностей. На секреты островитян или горожан путники не набрели. Ну, или не наскочили. Быстрый ведь наскочит, тихий, набредет. Через сутки и городок на их пути встретился. Невелик, не больше зеленого. Да, как и войны нет. Алексей по сторонам осмотрелся. Фонари горят. Нарядные люди туда-сюда прогуливаются. Никаких тебе колонн, солдат. Все, как было раньше. В ресторанчике музыка играет, веселые голоса слышны. Гуляет народ с денежками на полную моченьку. Полиции и той на улице не видать. А нет, есть признаки военных действий. Солдатик худенький с перевязанной головой навстречу дедушке Алексею и Медведю попался. Идет по сторонам, озирается. Не будь войны, в город он бы из своего поселения не попал. Повезло ему. Медаль вон на груди. Ранен, не убит. Руки-ноги на месте. Мир повидал. Потом второй такой встретился. Тот, правда, на костылях. — Вон госпиталь, видишь? Так на вывеске написано. Медведь рукой указал, где читать. Будто дедушка и Алексей сами не видят. — Была больница, стал госпиталь. Нам сюда и надо. Надо было не в сам госпиталь, а на пустырь за ним. Там дом очередного поддерживающего ход находился. Место тихое, не на виду, морг еще рядом. По своей воле в такие места не ходят. Да, хозяин их будущего пристанища как раз в морге и работал. сторожил покойников, как будто никуда убегут. Для всех жил весьма скромно, хотя богаче главы городка был.